Глава третья. Пространственно-временной иммунитет и ключи от надежд. «А где вы были?» Нина собрала разбросанные по столу карты и стала тасовать колоду. «В хранилище, конечно, а почему ты так переживаешь?» Эрни поцеловал ее в макушку, незаметно подмигнув Тому. Тот сейчас водружал на плиту массивный старомодный чайник. Странно. Я чувствую себя так, как будто не ела два месяца, а в голове какой-то... Туман. Закончил за нее Эрни. Мне кажется, я собиралась что-то сделать. Еще я чувствую себя так, как будто... как после... не знаю, это как... Примерно то же самое, как если бы я всю ночь готовилась к экзамену, а потом провалила его. — Ты просто устала. Это из-за перелета и, и смены климата. Том беззвучно рассмеялся, но так, что это заметил только Эрни. Мистер По в это время прохаживался по камину от одного края к другому, гордо и молча. При словах Эрни... Он остановился и расправил одно крыло, спрятав клюв в своей подмышке. Как будто у него вдруг завелись блохи. Эрни и Том заметили, как его тело сотрясается от хохота. «Хорошо поешь, хорошо отдохнешь и все как рукой снимет. Давай я наберу тебе ванну». Не обращая внимания на реакцию Тома и мистера По, Эр не продолжал успокаивать подругу. Том тем временем уже заварил свежий крепкий чай, добавив к черному чаю высшего сорта щепотку сушеных трав, самолично выращенных им в маленьком полисаднике, разбитом возле большой лесной поляны, отделявшей их домик от огромного смешанного леса, с той стороны, куда обычно вела дверь из кухни-гостиной. Если не предвиделись визиты людей, не посвященных в их многообразную магическую жизнь. Или же, если окно и дверь не были настроены на Испанию. Сейчас он мыл сушеные грибы, собранные ими в лесу в начале лета, пока чугунная сковорода, такая же почтенная, массивная и добротная, как только что вскипевший чайник, разогревалась на плите. Выложив грибы на сковороду, он достал из холодильника яйца, которые они всегда покупали у деревенских фермеров и стал разбивать одно за одним в большую миску. Разбив восемь штук, он оглянулся, как будто оценивая количество и аппетит персон, собиравшихся пообедать, и подмигнул Эрни. «Что это вы все время переглядываетесь?» Нина замечала все, как чересчур строгая учительница, вдруг решившая устроить своим нерадивым ученикам, масштабную срезовую контрольную. «Я просто хотел спросить, не желает ли кто-нибудь добавить вам лет лук или сыр? А Эрни любит лук и сыр». Находчиво соврал Том, убрав оставшиеся яйца в холодильник. «С каких это пор?» Нина вдруг схватила большой, видавший виды хороший заточенный нож, которым обычно нарезали пышный свежий хлеб и стала чертить его острием на столе какие-то странные узоры. Она как будто начинала входить в эмоциональный резонанс со своим разъяренным двойником из возможного будущего. «Ну хорошо, просто добавлю молоко и муку», – невозмутимо изрек Том. «О, спасибо, что напомнила, дорогая, я давно хотел поточить этот нож. Займусь этим сразу после обеда». Потом отобрал у Нины холодное оружие и, ополоснув нож, спрятал его в ящик кухонного стола, украдкой взглянув на настенные часы, на этот раз так, что этот взгляд заметил только Эрни. Пойду помою в ванну, а ты пока пей чай. Нальёшь мне тоже. Эрни, пока Нина не успела что-либо ответить или возразить, прошмыгнул сквозь занавес портал в коридор, ведущий прихожую и ванную. Повернув налево, Он оказался у раздвижной двери. Когда он вошел внутрь, лампочки, обрамлявшие большое зеркало над раковиной, мягко сгорелись. Эрни дотянулся до выключателя, и маленькая чистая комната вся засияла. Небольшая треугольная ванна, как и думал, Эрни не нуждалась в чистке, она и так сверкала, отчего резиновые утки, осьминоги и корабли, лежавшие на бортике, казались еще более яркими и веселыми. Том всегда был готов к тому, Что у него погостит или переночует его маленькая внучка Анита. Эрни подошел к полкам со средствами для купания и ухода. На нижней полке стояли обычные шампуни, пены, флаконы с парфюмерией, кремами и маслами, лежали губки, мочалки, щетки, мыло и полотенце, пен в коробке и прочие полезные вещицы и средства, приобретенные хозяином дома в обычных или специализированных магазинах. На второй же полке. Располагавшиеся повыше, стояли железные банки-цилиндры, подписанные вручную такими же розовыми буквами, как банки со снами в хранилище. Это были непростые средства и снадобья, сделанные Томом собственноручно. Одни порошки он приготовил по традиционным рецептам своих предков-друидов, другие изобрел самостоятельно. Нина не очень доверяла средствам Тома и его прадедушек после одного случая, когда Эрни немного перестарался, переборщив с волшебным порошком, который подействовал на Нину чересчур ободряюще. Она зажигательно танцевала, распевая по-испански, хотя до того, как приняла особую ванну, не умела и не любила делать ни одно, ни другое. Однако после того, как она подхватила ангину в разгар весны потом вылечил ее за час посыпав ванну щепотку своего снадобья и простуду как рукой сняло она пересмотрела свои взгляды эрни заткнул пробку и открыл кран налив в ванну немного пены с цветочным ароматом из флакона стоявшего на нижней полке эрни взял табурет стоявший в углу под другой полкой на которой лежали банные принадлежности мистера по и встав на него задумчиво застыл как цапля высматривающая рыбу в пруду. В одну руку он взял банку с надписью «Восстановление сил», в другую – «Легкое забвение». Некоторое время он держал их обе, как будто взвешивая, затем вернул «Восстановление сил» на место и взял ароматы Испании. Больше не сомневаясь, он добавил в воду по щепотке из каждой банки, отчего вода стала нежно-сиреневой, а мыльная пена порозовела, став похожей на морскую. «Прости, дорогая, на войне все средства хороши». «Ты с кем это тут разговариваешь?» Нина стояла в проеме, удерживая раздвижные двери рукой и ногой, будто пытаясь задержать лифт. Она, с видом инспектора ведущего расследования, с подозрением смотрела на Эрни и саму ванную. Перекинутые через ее плечо махровый халат и большое банное полотенце, тем временем оставшиеся без присмотра, медленно сползли вниз и упали на пол. Эрни поднял и отряхнул оброненные подругой вещи. «Да так, вспомнил один сериал, довольно дурацкий, тебе не понравится. Ну, ты отдыхай, а я пойду поем». Верни улыбнулся во все тридцать два и быстрыми широкими кошачьими шагами в два счета пробрался обратно в комнату. Опершись о плечо Тома, теперь сидевшего на месте Нины, он снова застыл в позе цапли, на этот раз прислушиваясь. Из ванной донеслись звуки прибоя и пения. «Чарующие ароматы Испании как минимум», — догадался Том. Эрни опустил ногу на пол и отпустил плечо Тома, взглянув на циферблат. Осталось минут пять-семь. Что будем делать с картиной? Испепелим колдовским пламенем прямо в прихожей, чтоб не натворило бед. Я серьезно. Отнесем пока в хранилище, а потом перепрячем. План ясен, шеф. «Я голоден, как волк». На небольшой круглой сковороде, теперь стоявшей на подставке посередине стола, как пицца, разрезанная треугольные кусочки, лежал румяный ароматный омлет, уже не горячий, но еще не совсем остывший. Эрни положил себе на тарелку три треугольника и быстро проглотил их. «Вижу, ты правда проголодался. Но сейчас вытри руки и пойдем, нам пора». Том встал из-за стола и прошмыгнул через занавесть в прихожую, движением головы, сделав намек Эрни, что пора торопиться. Эрни быстро вытер руки и поспешил за Томом. Из ванной по-прежнему доносились пение и плеск. Том запихнул ключи в карман джинсов и вышел в подъезд, осторожно, почти бесшумно захлопнув дверь, когда Эрни последовал за ним. Едва они вышли из подъезда во двор заехал мини-грузовик и остановился прямо возле них. Двое молодых мужчин в кепках осторожно достали из кузова завернутую в бумагу картину. Том сунул одному из них пару бумажных купюр со словами «Большое спасибо, дальше мы сами». И отобрав у доставщиков ценный груз, поручил его Эрни. «Давайте я распишусь где нужно, и мы пойдем». «Чего это ты так расщедрился?» Захлопнув дверь в подъезд, тихо спросил Эрни. «Чтобы побыстрее их спровадить, чтобы не шумели и не совали нос в нашу квартиру и вообще куда не надо. С каждым своим вторым шансом обращаться нужно бережно и осторожно. Не расслабляйся, мы вернулись назад, но еще не успели все исправить. И ни одно перемещение во времени не проходит бесследно. За все в жизни надо платить». Тихо, но внятно объяснил Том. «Давай заходим! Осторожно и тихо! И сразу в хранилище!» Одной рукой Том держал картину, другой почти бесшумно открывал входную дверь. Оказавшись в прихожей, Эрни также почти бесшумно одной рукой захлопнул дверь и провернул верхний замок, не запираясь на ключ. Не отпускай драгоценную ношу, Эрни и Том стянули кеды. Пение в ванной смолкло. Плеск волн тоже стих, зато стало слышно, как вода стекает по водостоку. «Упс!» – шепотом выдохнул Эрни. «Не паникуй! Все идет нормально!» Негромко, но внятно и невозмутимо успокоил его Том. Нина, не выходя из ванной, включила фен и снова запела. Том и Эрни в носках. На цыпочках, миновав магический портал, соединявший прихожую городской квартиры с лесным домом, снова оказались в большой светлой комнате, где пахло древесиной, лесом, солнцем, свежеприготовленной едой и ароматным чаем. И, наконец, вошли в хранилище, прислонив нераспакованную картину к участку стены, незанятому стеллажами с банками. «Здесь точно нет никаких секретных порталов!» «Я не уверен, что готов к еще одному внезапному путешествию». Эрни провел пальцем по бревенчатой стене, который прислонился угол рамы, обернутой коричневой бумагой. «Вроде бы нет. Я во всяком случае не помню». «Ладно тебе. Ты не настолько стар, чтобы быть таким забывчивым». Эрни в шутку ударил Тома кулаком в плечо. «Я-то нет». А вот сам дом и эта комната – да. Вспомни историю с лунным камнем. Сколько лет подряд я считал его ненужной безделушкой. Будем надеяться, что если твои, то есть наши предки здесь что-то натворили, то это что-нибудь хорошее. Не бывает худо без добра. И наоборот. Мы живем не в черно-белом мире. Эрни услышал шелест и звон, легкие шаги и пение нина вошла в комнату ее голос стал тише петь она стала медленнее как будто у старомодного мини магнитофона начали разряжаться батарейки с тобой как всегда не поспоришь прислонившись к стене как шпион эрни высунул голову и руку из проема ведущего в часть комнаты напоминавшей большую нишу и представлявшую собой спальню тома в таком положении он мог видеть нину Сейчас присевшую на диван, на котором спал он сам, а она напротив его не видела. Сейчас она расчесывала волосы широким гребнем. Ее пение становилось все медленнее и тише, а зевала она наоборот, все протяжнее и громче. Она зачем-то собрала волосы в хвост, хотя под рукой у нее не было резинки. Ненадолго замерла, придерживая хвост рукой потом сильно тряхнула головой, упругие тяжелые пряди, ударившись о плечи, подлетели вверх и снова повисли вдоль скул, прикрыв почти половину лица. Она вспоминает. «Это не так, как в прошлый раз. Магия гнома сильнее?» предположил Эрни, произнося слова полушепотом, засунувшись обратно в хранилище. «В прошлый раз...» Когда Нина вернулась назад во времени, путешествие организовал гном, охранявший сокровища, доставшиеся Тому в наследство от его магических предков. «Обижаешь! Мелочные, алчные, подземные карлики сильнее благородных друидов?» Полушепотом, но с выраженным негодованием в голосе возмутился Том. «У нее начинает вырабатываться пространственно-временной иммунитет, как я это называю». Понял? Каждый раз она будет вспоминать все больше. И в один прекрасный день, наверное, вспомнит все. «Теперь ты, во всяком случае, знаешь, что тебя ждет», – успокоил Эрни Том. «Теперь я понимаю, что ты имел в виду, когда говорила о Далии. улыбнулся Эрни. «Боюсь представить, что было, когда все вспомнила она». «Видишь этот шрам?» Том уткнул указательный палец в надбровную дугу над правым глазом, отчего стал заметен небольшой белый штрих на коже, как бы разрезавший его светлую бровь пополам. — Ты был так расстроен, что решил носить серьгу в брови? — пошутил Эрни. С полминуты Том смотрел на Эрни так, как будто тот нанес ему личное оскорбление. Затем, однако, выражения его лица и настроения радикально переменились. Лицо засияло, лучистые глаза горели и улыбались. Ты себе не представляешь, что тогда было. Том негромко, но от души рассмеялся, потирая лоб и почесывая подбородок. Ты себе не представляешь, как здорово Нина метает ножи. Тс, ножи? Это еще куда ни шло. Совсем непросто самостоятельно достать из брови острый осколок антикварного. «Редчайшего императорского фарфора времен династии!» Эрни прижал палец к губам. В гостиной стало подозрительно тихо. Эрни снова прислонился к стене, как герой блокбастера, наблюдая за тем, что происходит в комнате. «Ой!» Он резко нырнул обратно. «Не смотри туда!» «Что такое?» не понял Том. «Она просто...» переодевается прям там она никогда так не делает причем она надевает мою пижаму только и всего я уж подумал что то страшное творится а все уже надела теперь зевнула теперь уснула пойду проверю все ли с ней в порядке том улыбнулся но ничего не сказал нина крепко спала обхватив руками сложенными в замок согнутую в колени ногу. Ее щека лежала на подлокотнике, прядь густых рассыпчатых волос упала на лицо, занавесив глаза и нос. Эрни вытащил из-под второй ноги Нины подушку и осторожно подложил ее под голову подруги, убрав с лица волосы и высвободив руки, которые наверняка затекли бы в таком положении. Как он и ожидал, Она продолжала крепко и безмятежно спать, дыша бесшумно, глубоко и ровно. Его пижама была сильно широка ей в плечах и тесновато в бедрах. Штанины не доставали до щиколоток. Несмотря на это, она не выглядела смешной и несуразной. Наоборот, сейчас она казалась ему еще более изящной, милой и близкой. Как же она не похожа на свою мать! Толстую, приземистую, некрасивую, неопрятную, злобную. Снаружи кто-то заскребся. Из дверцы для кошки, имевшей два входа, один из которых был настроен на Испанию, другой на лесную поляну, показалась большая рыжая голова, а затем и сам кот. Появился он, как и ожидал Эрни, со стороны Испании. Опять обедал у Доминги. «Мы же тебя, такого крупного зверя, прокормить не можем!» Огромный рыжий кот, с немым укором посмотрев на Эрни своими получеловечьими глазами, прошелся как по бордюру по линии барьера, который создал Эрни в возможном будущем, обнюхивая пол, чихая и фыркая. «Ты-то точно все помнишь! Тебя так просто в ванну зелем не засунешь!» Ушастик встал на задние лапы, отчего стал казаться еще больше, чем он был. Левую лапу он вытянул вперед, растопырив пальцы и выставив когти. Правую лапу прижал к туловищу, а на свой огромный пушистый хвост, немного походивший на беличей, оперся, как на третью ногу. Его глаза стали темными и яростными. Обнажив зубы, он зашипел. Издал ряд каких-то странных звуков, одни из которых походили на шипение, другие — на рычание или стон, третий — на вой или виск. Высказавшись, он снова опустился на все четыре лапы, чихнул и, прикрыв глаза, стал чистить ухо. — Если бы я, как мистер По, понимал твой язык... — Если бы ты понимал его язык, он бы этого тебе вслух не сказал. Эрни не заметил, как Том вошел в гостиную и присел рядом с диваном на мягкий пуф. «Ети и друиды – это одно, но... Котов-то ты как понимаешь?» «Я что, по-твоему, в этом смысле тупее вороны?» Том выглядел оскорбленным. «Ладно, прости, не хотел обидеть. А что он, кстати, сказал?» Сказал, что проклянет тебя, если ты еще раз скажешь что-нибудь про ванну. Не принимай близко к сердцу, у парня переходный возраст. Да и ни на какое проклятие он не способен. Максимум – легкий кошачий сглаз. Но он, в общем-то, практически безвреден для человека. А вот мышей неплохо отупляет, особенно толстых. Эрни покатился со смеху. Я... — Кажется, что-то слышал про кошачий глаз, но с полной уверенностью могу сказать, что никогда не слышал о кошачьем сглазе. — Век живи, век учись! — развел руками Том. Нина взяла ушастика в приюте для животных, когда он был еще совсем маленьким котенком. Тогда он умещался на ладони, и невозможно было представить себе, что этот малыш превратится в гигантского матерого кота с огромными умными глазами и непростым, даже для полудикого кота характером. Большими тогда у него были только уши, за что он и получил свое прозвище. Прочистив ухо и потесав шею, ушастик присел, положив одну заднюю лапу на другую, а рядом вытянул хвост так, что его край будто стал ковриком для его пяток. Затем он старательно облизал подушечки передних лап и стал тереть их друг от друга точно как человек, моющий руки с мылом. Покончив с водными процедурами, он запрыгнул на диван и, зажав между зубами край плюшевого пледа, укрыл им спящую девушку. «Понял, понял. Ты заботишься о своей хозяйке лучше, чем я. Знаешь, на самом деле я не подразумевал принятие ванны в буквальном смысле. Ты, конечно, можешь мыться так, как тебе удобно, а тебя вполне приятно пахнет», — соврал Эрни. От кота разила мусоркой и рыбой. Ушастик прислонил свою спину к боку Нины и, вытянув хвост и лапы, прикрыл глаза и замурлыкал. Эр не знал, что когда Нина проснется, Ушастик хочет он того или нет, все-таки получит настоящую химчистку. Нина, как никто другой, умела украшать строптивых питомцев и содержать все и всех вокруг в образцовой чистоте. Но пока что огромный кот мирно и беспечно сопел, оставляя на плюшевом покрывале дырочки от длинных изогнутых когтей, грязные следы, песок, комки свалявшейся шерсти и смелый запах вольной жизни. Никогда не видел, чтобы коты выглядели и вели себя так. Это воспитание мистера По и магия нашего дома так повлияли на него? Предположил Эрни. «Ни то, ни другое», – с улыбкой ответил Том. «Думаешь, он так часто обедает у Доминги только потому, что она его кормит до отвала?» «Ну, не знаю. А что собственного общего у потомственного домового и полудикого кота из приюта?» «А он так уж похож на дикого кота?» «Если честно, я не слишком разбираюсь в кошках и их породах». — признался Эрни. — Он не похож ни на одного кота, дикого или нет, которого я когда-либо видел. Это все, что я могу сказать. Может, ты уже перестанешь говорить загадками? Я немного устала от дедукции. Его мама была породистой, ухоженной красавицей, а вот отец был королем городских помоек и настоящей грозой всех дворовых кошачьих банд. Ушастик прервал речь Тома. Открыв глаза, которые сейчас сверкали так же грозно, как глаза лучи оживших легендарных трафальгарских львов, он зарычал, зашипел и пригрозил Тому кулаком. «Я хотел сказать, что очень уважаю твоего отца, потому что он был прирожденным бойцом и лидером», — серьезно и спокойно объяснил Том, честно и прямо глядя в глаза рассверепевшему коту. Ушастик опустил лапу и снова закрыл глаза, положив подбородок на руку Нины. Однако его уши и кончик хвоста продолжали недовольно подергиваться. «Его размеры, сила, ум и бесстрашный характер наводили на всех страх и ужас», продолжил свое повествование Том. Ушастик глубоко вздохнул и мирно засопел. Приют у Шастика отдали хозяева его мамы, догадался Эрни. Все верно. Они были людьми добродушными и довольно беззаботными, другие не стали бы носиться с беременной кошкой и ее потомством. Да уж, наш друг родился в рубашке, но при чем тут все-таки Доминго? Помнишь, она тебе рассказывала о своей первой хозяйке? Припоминаю. Она, судя по рассказам, была дамой с характером. Именно. Но не более того. Она не была злобной и не причиняла вреда ни домовым, ни людям, ни животным. А вот сестре доминги повезло меньше, как и дедушке Ушастика. Им пришлось спасаться бегством, поскольку их хозяйка вершила по-настоящему темные дела. А, -а, а, так вот почему его отец жил как бродяга. Но как вышло так, что Ушастик помнит своего дедушку? Магические коты, как и дымовые, очень трепетно относятся к своей родословной. Его отец тайно навещал его в приюте и потом, когда он жил у Нины. Ты встречал его? Может быть, говорил с ним? Да, предлагал ему поселиться у нас или хотя бы рядом, но он отказался. Думаю. Стоит предложить ему еще раз. Возможно, он передумает. Да, я предложу ему снова. Или попрошу этого обалдуя. На обалдуя Ушастик не обиделся. То ли действительно крепко уснул, то ли просто устал воевать и сменил гнев на милость. Или, возможно, ему было лень добывать себе ужин на охоте, и он решил заключить с Эрни и Томом перемирие. «С котами понятно. А что же стало с сестрой Доминги? Не станет же домовой жить с уличными бандитами и грызть объедки». Ей удалось упросить гномов найти ей новую работу подальше отсюда. Она боялась преследования и мести бывшей хозяйки. Сейчас она живет в Северной Африке. Они с Домингой переписываются, если можно так сказать. «Не так уж и плохо». Эрни был рад за Домингу и ее отважную сестру, но их судьбы и семейная история занимали его не так сильно. По-настоящему он переживал за Нину. «Спящая красавица! Все хорошеет и хорошеет!» – улыбнулся Том. «И от этого в школе все больше проблем!» – вздохнул Эрни. «Я, конечно, не имею в виду, что хотел бы, чтобы она была некрасивой!» «Ну ладно тебе, я все понимаю, не маленький». Нина, в отличие от большинства своих ровесниц, не лезла из кожи вон, чтобы выглядеть взрослой, популярной или модной. Но, несмотря на это, она по праву считалась одной из самых красивых девушек в старшей школе. Ее также обошли стороной проблемы обычных девочек-подростков, портившие их внешность и характер. В школе у нее была всего одна подруга, тихая отличница, носившая очки от близорукости, учившаяся на год младше. Дружба их, собственно, заключалась в том, что они одалживали друг другу журналы со схемами вязания, вышивок и выкроек. А от женского коллектива своих одноклассниц она держалась в стороне. Все это, естественно, привело к тому, что у Нины появилось немало завистниц и ненавистниц. Однако, Пока что никто из них не пытался причинить ей какой-либо вред, зная, что ее опекает Том, негласно известный как серый кардинал школы, а также человек, способный как будто вырастать из-под земли в нужном месте и в нужное время. Человек внешне нежестокий, но способный сильно повлиять на любого, кто чихнет не в ту сторону. Том молчал, а Ушастик мирно спал. Эрни набрался мужества и впервые решился заговорить о том, о чем раньше говорить боялся. — Я рад узнать о происхождении у шастика но что насчет… Том вопросительно поднял брови, хрустнув костяшками пальцев сложенных замок. Эрни снова взял паузу и посмотрел на Нину. На его висках запульсировали вены, в ушах зашумело от громких звуков участившегося сердцебиения. «Ты когда-нибудь заглядывал так далеко в ее прошлое? Ты видел ее отца?» Том произнес слух то, что Эрни так и не смог выговорить. Эрни с облегчением кивнул. «Да, видел. Впрочем, ты его видел тоже, совсем недавно, только находясь не в прошлом, а в будущем». «В Лондоне?» Не кричи, а то опять разбудишь нашего котилу!» В голове у Эрни замелькали картинки кадры. Иенс протягивает ему руку для приветствия, за его спиной появляется фигура мужчины, высокого и статного. Эрни кажется, что профиль мужчины напоминает ему знакомые черты. Мужчину сопровождает совсем молодой человек. Эрни он напоминает принца изображенного на картинке в книге со сказками, которые он читал о ните. Двое садятся через стол от Тома и Эрни как бы в шахматном порядке. Эрни видит спину мужчины, а принц, оставший сейчас в дорогой белосерной рубашке с коротким рукавом, бережно вешает свой пиджак на спинку высокого стула, пустующего слева от него. Новенькая малоопытная официантка, убирая с их столика табличку забронировано, случайно рассыпает на скатерть перец. Эрни замечает, что плечи и бицепсы у молодого человека такие же крепкие, как у него, а кисти рук такие же изящные, артистические и ухоженные, как у него. На одном из пальцев он носит золотой перстень с крупным драгоценным камнем. Официантка, собирая перец со скатерти бумажной салфеткой, случайно задевает кисть его руки и извиняется краснее. Улыбка молодого человека обнажает красивые белоснежные зубы. На первый взгляд эта улыбка может показаться и чарующей, и добродушной, но если внимательнее вглядеться в лицо и глаза, можно легко прочесть холодное высокомерие и нескрываемое презрение представителям низших сословий. Отец принца не обращает на неуклюжую девушку никакого внимания. Он ставит на соседний стул дорогой кожаный дипломат, не снимая пиджака, поправляет наручные часы, циферблат которых сверкает в лучах утреннего солнца, как крупный бриллиант. Он смотрит куда-то в сторону, его полузнакомый профиль снова попадает в поле зрения Эрни и отпечатывается в памяти. То есть, когда это случилось, у него уже был сын. Том еле заметно кивнул. «Но что же Эмма надеялась получить от этой...» Эрни прочистил горло. «История». «Скандал, материальное вознаграждение, моральное удовлетворение». «Она собиралась шантажировать этого человека?» Ты же знаешь, она настолько же глупая, насколько наглая и бессовестная. Это так, но как все это вообще случилось? Он знает, что у него есть дочь? У Эммы есть родственники в Лондоне. Ей удалось получить там временную работу. Ну, конечно, сама по себе работа была для нее только предлогом. На самом деле, она охотилась на состоятельного мужчину. Но что же он в ней нашел? Ничего. Он ее, скорее всего, даже не помнит. Она его одурманивала. Как? Колдовать пыталась, что ли? Все еще не понимал Эрни. Да нет, куда ей? Таблеток подсыпала в чай. Гениально, прыснул Эрни. И не говори. Его брат поймал ее на этом и вышвырнул с работы, выгнав за шею. Но он не понял, что произошло, думал, она пыталась отравить их, и что ее кто-то подослал. Да уж, Эмма живет, чтобы сеять зло, однако кое-что очень хорошее у нее при этом получилось. Эрни осторожно погладил скулу Нины фалангами пальцев. Она улыбнулась во сне. Ну да ладно, хватит нам с тобой уже чесать языками. Нельзя зацикливаться на прошлом или жить ожиданием будущего. Поможешь мне распаковать и повесить картину? Ты прав. Конечно, помогу. Упс. Вау. Эрни и Том стояли перед дверью, внешне напоминавшей вход в пещеру, заваленный булыжником. Картины нигде не было. На дверью на бревенчатой стене появилось странное покрытие, выглядевшее как старая штукатурка, которая вот-вот осыпется. Том приник к двери, прислушиваясь, распластавшись на ней в позе человека с рисунка да Винчи. Он сжал руку в кулак и постучал по периметру двери в нескольких местах, не отходя от нее. Никакого ответа или еще чего-либо с другой стороны не последовало но штукатурка действительно осыпалась. Эрни помог Тому отряхнуться и указал на стену. Там, где отпало покрытие, виднелись какие-то золотистые загогулины. «Что думаешь? По-моему, это какая-то надпись», — предположил Эрни. «Наверняка», — согласился Том. «Принеси-ка шпатель и мешок для мусора». Если опять начнем стучать, разбудим Нину. Эрни быстро исполнил просьбу Тома, и вскоре они смогли прочитать всю надпись, выведенную на стене красивыми золотыми буквами. О тайнах сокровенных невеждам не кричи, и бисер знаний ценных пред глупым не мечи. Будь скуп в речах и прежде взгляни, с кем говоришь, лилей свои надежды но прячь от них ключи. «Амар Хаям. Работа моего деда. Он любил восточную поэзию и очень этим гордился», – прокомментировал Том. «Стих отражает суть того, чем мы с тобой, собственно, занимаемся. Неудивительно, что он начертан на стене хранилища. Эрни не мог не согласиться с Амаром Хаямом и дедушкой Тома но куда ведет эта дверь и как ее открыть это как будто зашифровка или загадка где то спрятаны ключи да не спрятаны вот они всегда в этой банке и лежали они не подошли ни к одному замку в доме и я так и оставил их здесь сто лет их не трогал даже забыл про них том нагнулся и взял с нижней полки стоявшую с краю стеклянную банку на дне которой действительно вместо сфер бисерин лежала связка ключей из светлого, блестящего металла. Банка сверху была закупорена плотным кольцом магического тумана. На ключах не было ни пыли, ни сжавчины. — Что же там спрятано? Снова клад? Или чудовище, которое нельзя выпускать? R не терялся в догадках. Не будучи знакомым с дедушкой Тома, он боялся проходить сквозь портал, Протаренный, им неизвестно куда и зачем. Не думаю, что это что-то опасное. Скорее, магическая релакс-зона, нечто вроде виртуальной реальности, только созданной на базе тонкого мира, а не посредством техники. Откуда такая уверенность? Мне кажется, я уже был там, только в очень юном возрасте. Прямо Алиса в стране чудес. Вроде того. Но ты не можешь быть уверен. Вспомни, сколько раз твой чрезмерный оптимизм заводил нас... добрось да брось! Мы живы, руки-ноги целы, даже головы на месте. Не спорю. Ты всегда выходишь сухим из воды, но нельзя всю жизнь вот так ходить по краю, полагаясь на счастливый случай. Том, не обращая ни малейшего внимания на проповедь Эрни, перевернул банку с ключами, вытряхнув их на ладонь. «Картина! Я должен вернуть ее! Нельзя вот так бросаться объектами искусства! Ее писал целый год именитый французский художник, и вообще, мы не можем оставить здесь все в таком виде! Невозможно работать в таком беспорядке!» Том уже открыл дверь и быстро исчез за ней, захлопнув ее. Через несколько секунд дверь снова приоткрылась. «Ты идешь? Или как?» Вполне живой и бодрый голос снова поторопил Эрни.